То же место, полчаса спустя. Коридоры британского корабля выглядели словно декорации к третьесортному фильму ужасов. Впрочем, тому виной было скорее освещение. Красные аварийные лампы кое-где сохранились и освещали дорогу неприятным и тусклым, но достаточным для человеческих глаз, светом. Зрелище получалось чуть сюрреалистическим, и оттого еще более жутким. Но вообще следует признать, сохранился корабль после такого удара, на удивление, неплохо. Во всяком случае, в груду мелко искрошенного металла не превратился. Обшивка раскололась, но силовой каркас уцелел, и внутреннее помещение даже не слишком покоробило. Видок, конечно, был жуткий, но хотя бы можно было идти, не опасаясь повредить скафандр, а какую-нибудь выломанную металлическую хреновину. Басов шел первым, решительно заявив спасателям, что они уже один раз пошли, и что? Половину людей потеряли, любители. Те возмутились, конечно, но факт оставался фактом, против него не попрешь. Случайность, конечно, и Басова в подобной ситуации ждала бы, скорее всего, та же участь. Но раз заезжий варяг хочет испытать судьбу, то это его право. И потом, один раз, он уже показал, на что способен. Может, и второй получится? Позади шли Иванов с Павловым, и, чуть отстав и ругаясь под нос, Серегин. Иванов, потому что, пускай формально, но начальник Басова, так и сказал, добавив, что своих бросать не собирается, чем заработал некоторую толику уважения. Впрочем, он ее сегодня и так заслужил в полной мере, дрался честно, храбро и достаточно грамотно, что для человека весь опыт которого военная кафедра при институте, достижение немалое, хотя здесь в том числе заслуга Кузнецова. Но полковник отзывался о биологе с уважением, а значит, Иванов и впрямь оказался на высоте. Серегин так, на всякий случай. Павлов же, похоже, банально желал реабилитироваться за собственное малодушие. Ну что же, первый бой с каждым может случиться, поэтому никто его сейчас не дергал. Взяли без лишних слов. Но присматривать, конечно, будут. Мало ли. Основная группа немного отстала. Впрочем, Басов, откровенно говоря, не думал, что сейчас здесь может таиться серьезная угроза. Скорее всего, уцелевшие при аварии роботы участвовали в атаке все, без внешнего управления. Их программы неплохо работали тактически. Но стратегия — это уже иной уровень, доступный лишь человеку. Стало быть, все уцелевшие вылезли и попали под огонь вездеходов, так что серьезной опасности ждать не приходилось, а вот пройтись по отсекам чужого корабля было интересно. Ну и проверить заодно, действительно ли спасатели перед самой атакой нашли кого-то живого, или же просто увидели движение и приняли робота за случайно уцелевшего члена экипажа. Пока что, правда, трофеями поисковиков стал только устаревший, изрядно потертый пистолет-глок, валявшийся прямо посреди коридора. Басов хозяйственно прибрал эту безотказную, брутального вида машинку. По каютам не шарили. Двери, хотя и задраенные, заблокированы не были. Открыли, заглянули, пошли дальше, потому что не было в них никого. Но это как раз нормально. Экипаж разбежался по местам согласно боевому расписанию. Тела же начали попадаться... Именно на боевых постах, именно тела. Удар планету был страшен, и уцелеть при таких раскладах было практически нереально. И все же чудеса случаются. В одном из помещений, назначение которого осталось непонятным ни Басову, ни его товарищам, ни даже спасателям с базы, так все там было из Кромсона, нашли сразу двоих. Они сидели, намертво притянутые ремнями к креслам, и не шевелились. Вначале думали очередные трупы. Но когда Павлов оттолкнул нелепо вывернутую ногу одного, чтобы не мешало ему что-то рассмотреть, тело конвульсивно дернулось. Все трое, отталкивая друг друга, склонились над ним. Так и есть. Маленькая полоска на вороте, у основания шлема, индикатор жизнедеятельности, чуть заметно мерцала желтоватым светом. Зеленый сектор норма, Красный — смерть. Желтый, да еще на границе с красной зоной. Живой, но состояние паршивое. У второго то же самое. Лиц под затемненными забралами шлемов не видать. Но оно может и к лучшему. От такого удара можно заиметь маску, которой баба-яга позавидует. «Вытаскиваем», — коротко приказал Басов. Товарищи отнеслись к этому без энтузиазма. «Еще бы! Для них спасенные...» Враги, только что пытавшиеся убить их самих. Таких бы не спасать, бросить здесь и все дела. Однако же подчинились, не говоря ни слова. Только не слишком церемонились, когда вытаскивали. Но как раз против этого Басов ничего не имел. Спасенных пленных закинули в вездеход, будто кули с мукой. Остальных вытащили, редком сложили возле корабля. После случившегося... Тащить их к базе никто не собирался. Довольно будет и братской могилы. Ее тоже соорудили быстро. Несколько зарядов взрывчатки. Тела пускают в полученную яму. Потом вездеход, натужно урча двигателем, подтягивает и укладывает сверху большую ледяную глыбу. Обломок тороса. Вот и все. Захочет кто, достанет. Не захочет, пускай лежат. Во льду они смогут храниться до скончания веков. Осталось только вернуться к посадочным модулям, отправить пленных и тела своих погибших на базу, а вездеходы — на седов. Последнее, впрочем, самое простое. Гравитационные двигатели, установленные на этих машинах, не отличались большой мощностью, но чтобы забросить их на полкилометра, туда, где располагался корабль, их вполне хватало, как и для того, чтобы при передвижении без проблем перелетать через излишне широкие трещины. Именно так Басов сумел в рекордные сроки добраться до места боя и удивлялся потом, как товарищам не пришло это в голову. И единственное, что немного испортило настроение, это то, что один из пленных по дороге все же умер.